Ка с трудом заставил себя пробормотать какую-то благодарность вслед фабриканту, уже выходившему из комнаты. «Я зайду к нему», — сказал он, прощаясь с фабрикантом у двери, «или, пожалуй, так как я сейчас очень занят, напишу ему, чтоб он зашел ко мне сюда». «О, я знал, что вы найдете наилучший выход» сказал фабрикант. «Правда, я думал, что вам лучше было бы не приглашать в банк людей вроде этого Титорелли и не разговаривать с ним тут о процессе. Да и не очень-то полезно давать письма в руки таким людям. Но, конечно, вы все сами продумали, вам виднее, что можно делать и чего нельзя». Каа наклонил голову и проводил фабриканта через приемную. При всем своем внешнем спокойствии он очень испугался за себя. В сущности, он говорил о письме к Титорелли, только чтобы показать фабриканту, что ценит его рекомендацию и обдумывает, как ему встретиться с Титорелли. Но вместе с тем, если бы он щел помощь Титорелли полезной, он и в самом деле не приминул бы ему написать. Но слова фабриканта открыли ему опасность такого шага со всеми его последствиями. Неужели он уже не может надеяться на свой здравый смысл, на свой ум? Если он способен письменно пригласить какую-то сомнительную личность в банк и в двух шагах от заместителя директора, отделенной от него одной только дверью, просить у этого проходимца советов насчет своего процесса, то не значило ли это, что он, по всей вероятности, а может быть и наверняка, не видит и других опасностей и бросается в них очертя голову? Не всегда же с ним рядом будет человек, который сможет его предупредить. Как раз сейчас, когда ему надо собрать все силы и действовать, на него напали сомнения в собственной бдительности. Неужели ему будет так же трудно заниматься своим процессом, как трудно вести банковские дела? Сейчас он, конечно, сам уже не понимал, как ему могло прийти в голову написать Титорелли и пригласить его в банк. Он еще в недоумении покачивал головой, когда к нему подошел курьер И обратил его внимание на трех посетителей, сидевших в приемной на скамье. Они уже давно ждали, когда их наконец пригласят в кабинет К. Увидев, что курьер обратился к К, они встали и, пытаясь воспользоваться случаем, на перебой старались заговорить с К. Раз банк обошелся с ними так бесцеремонно, заставив их терять время в приемной, то они тоже никаких церемоний признавать не собирались. Господин прокурист. Начал было один. Но Ака уже велел подать свое зимнее пальто Я одеваясь с помощью курьера, обратился ко всем троим. «Простите, господа, сейчас я, к сожалению, не могу вас принять. Очень прошу меня извинить, но у меня весьма срочное дело, и я должен сейчас же уйти. Вы сами видели, как долго меня задерживали. Не будете ли вы так любезны прийти завтра или когда вам будет удобно? А может быть, мы обсудим ваши дела по телефону?» Или, быть может, вы сейчас вкратце изложите мне, что вам нужно, и я дам вам письменный ответ. Но лучше всего, конечно, если бы вы зашли еще раз».